Решили поиздеваться. — Над кем же из нас больше, доблестный рыцарь, спросил он. У каждого из вас в теперешнем положении вид довольно забавный. Глаза Филиппина сузились. Вместе даже лучше. Обязательно посоветую насладиться этим зрелищем господину Андреа Дорья, когда он прибудет. Или еще какому-нибудь бессовестному подлецу, сказал Проспер. Ха, оскалился Филиппина и погладил нечесанную бороду. Вы упомянули совесть, несчастный бродяга. Я упомянул ее отсутствие. Это вам более близко. Увидев дорогут рейсы меня, скованных одной цепью, вы вспомнили должно быть, как я спасал репутацию господина Дыря в Гуалате. Можете обозвать меня глупцом, Я всецело с вами согласен. Но поймите, я был молод. и Я не успел еще узнать мир. Я тогда верил в рыцарство, великодушие, честь и душевное благородство, хотя, кажется, вам эти понятия не очень знакомы. Филиппина бросился к боцману стоящему сзади. "Дай мне свою плеть", сказал он. Но тут Ламилина, взиравшая на эту сцену такими же встревоженными глазами, как и тогда, когда Просперу приковывали к скамье, решил вмешаться. Может быть, им имовладело сострадание. А может быть и то, что о осведомлённое в Генуе, он опасался заката Адриа, а заодно и Фригоза, и возрождение могущества Дорна с печальными последствиями для тех, кто бесчестил их в час поражения. Так или иначе он задержал руку. Что вы намерены делать? Что делать? Позвольте мне взять хлыст, и вы увидите. Ламелин оттолкнул боцмана. Узкое лицо его будто окаменело. Просперадорна капитулировал передо мной. Хватит того, что вы лишили меня выкупа. Но он пока мой пленник. Я уступил вам, когда вы отправили его на вёсла, и я считаю это позором для нас обоих. Никола, отцепинял Филиппина, вы слышали? Что этот пес сказал мне? И что вы сказали ему, я слышал? Мгновение Филиппина продолжало шеломлённо пялить глаза, затем, чтобы скрыть растерянность, рассмеялся. Что касается пребывания его у вас, вы сможете обсудить это дело с моим господином, мессером Андреа. Но выслушайте, друг мой. Взяв его за рукав, он потянул его прочь. Проспера был оставлен в покое. Остановившись у полуюта, они что-то долго и горячо обсуждали. Затем Филиппина спустился в ялик и отправился на свою галеру. Чтобы псы осквернили его могилу, послышалась благочестивая молитва драгута, которого не заботило то, что его кто-нибудь может услышать. «Да и великого Андреа, осудившего меня на муки мученические, Потом он оглядел Проспера, и зубы его блеснули в хмылке. Пленника «Пленник отомстил за меня как нельзя лучше. Наверное, Аллах наставлял меня тогда, когда я не погиб в бою на своей палубе и сдался. Теперь и смерть не так отвратительна вместе с вами. Проспера покачал головой. Улыбка тронула его губы. Взгляд был взглядом человека, которого обуревали более собственные тяжелые мысли, переживания нежели занимали внешние события. Ну нет, сказал он. Для меня жизнь необходима. Есть три желания, каковы мне надобно выполнить перед смертью. Если предписано, значит, выполните. Однако, если умрете, что не так уж сложно в вашем нынешнем положении, то вряд ли преуспеете. — Это нужно не мне, Это важно для других. То, что вы сумеете сделать, не зависит от ваших желаний. На то воля Аллаха. Что предначертано, то предначертано. Я полагаю, Аллах просто обязан был предначертать для меня сии три желания. Если так, я возблагодарю его даже за столь презренное существование на веслах. Всё оставшуюся часть месяца продолжался изнурительный труд Просфера в Неаполитанских водах. Это был месяц ни несчеменных не лишений, изрядно подорвавших даже его здоровье, несмотря на всю крепость и выносливость тела. Приходилось переносить и бесчисленные унижения, меньшим из которых был опускавшийся со время от времени на спину бич. Если Ламелина мог уберечь его от наказаний, то ничем не был в состоянии помочь Когда от патрулировавшей галлеры требовалось повышенной скорость, и хлыст над смотрщиком немилосердно плясал по плечам гаипцов без разбора. Итак, в течение месяца, пока наконец не прибыли венецианские галеры под началом Ландо. Первоначально было намечено, что они должны усилить генуэзцев, но после их прихода положение изменилось. Венецианцы просто заменяли своих предшественников. Потому что в тот самый день причалила филюга из Генуи со срочными бумагами, обязующими Филиппина незамедлительно возвратиться. Приказ пришелся ему по душе. Особой любви между Генуей и Венецией, ревностными соперниками, никогда не существовало, так что он не ощущал никакого удовольствия от союза, навязанного Францией. Сопроводительные письма Андреа Дриа были такого характера, что требовали присутствия в капитанском шатре Маркиза дель Восто. Неохотно, но просьба была удовлетворена. Отношения между Филиппино и одним из наиболее высокопоставленных пленников, столь неудачно начавшиеся, так и не достигли приветливости. Но сейчас это значение не имело. Приказы господина Андреа были столь же определенны, сколь ошеломляющие. Дель Васто живо откликнулся на приглашение со свойственной ему учтивостью и благовоспитанностью. Мне приказывают здесь, объявил Филиппина, перебирая разбросанные по столу бумаги. Немедленно вернуть мои галеры в Геную. О, -о, -о, -о! в приятной аристократической внешности дель Васто появилась настороженность. А блокада? — Венецианцы позаботятся об этом, Филиппина взял беззаботный тон. В любом случае осада не может продолжаться долго. Если неаполитанцы умирают от голода и болезней, то и Лутрек не в лучшем положении. Шумное поветрие распространилось в его лагере. Скоро мороз разнесется по всей Италии. Я слышал о нескольких вспышках даже в Генуе. Я предупреждал у Трека, когда он разбивал лагерь, чтобы держался подальше от водоемов. Но он не внял моим советом. Такое самомнение и всезнайство всегда отличали французов. При внезапном наскоке на французов Дель Восс толкнул брови, но удержался от замечаний. Он позволил Филиппина продолжать. Интересно, каково ему сейчас? Испорченная вода из разлившегося ручья отравила воздух испарениями. Это в таком климате. Я говорил ему, что не стоит шутить с неаполитанским летом. Но разве француза научишь чему-нибудь. Хвала Всевышнему, что, кажется, мой дядя понял это. О, снова произнес произнёс дельвасто Вы позволите мне присесть? Он двинулся в глубину каюты и опустился в кресло. Само собой он был без оружия, но в блестящем наряде зеленовато-жёлтого шелка. Рукава по последней моде с буфами, пояс Наталья богато украшен изумрудами. Ему разрешили выписать из Неаполя свой гардероб, деньги и все необходимое, даже продолжать переписку. Заговорил он очень спокойно, Стало быть, месье Андреа осознал, что служил не тому хозяину. Филиппина почти встревожился. Это вовсе не означает, что он решился сменить его. Надеюсь, что и такой поступок не заставит себя ждать. Дель Васто держался холодно, обходительно, чем приводил в смущение неуклюжего Гинуэса. Это зависит. О, а чего же? Филиппина пригласил его к столу. У меня письмо для вас. Лучше сначала прочтем его. Маркиз принял письмо, сорвал сургуч и бегло пробежал его. Когда он вновь поднял голову, то сделался чрезвычайно серьезен. Месье Андре не просит ни о чем таком, в чем я отказал бы ему от имени императора. От имени императора сделайте милость, говорите с ней, мой дорогой". Вы обладаете полномочиями касательно предложений, которые, как я понимаю, вы послали моему дяде. Дель Восто вытащил из пазухи пакет, вскрыл его и протянул собеседнику. Собственная рука его величества я получил его неделю назад. Вы видите, меня облекают исключительной властью. Достаточно. При условии, что вы будете содействовать выполнению его величеством всех условий. Филиппина вернул письмо. Мой дядя требователен, прежде всего содержание и деньги. Вам известны его запросы. Они высоки, но император щедр. Он не скупится в отношении своих подданных, подобно благородному королю Франции, прожигающему казну на блуд и тому подобное. Можете не сомневаться на этот счет». Теперь условия, касающиеся военной добычи, трофея и пленных. Король Франции настаивал на доле первого и полностью на втором. Император не уличный торговец. Месье Андреа получит и то, и другое. Сохраняя торжествующее выражение, Филиппина довольно наклонил голову. Тогда остается лишь вопрос о Генуе, а он серьезен. серьёзен. Дельва улыбнулся. Настолько серьезен, что я полагал вы именно с него и начнете. Филиппина забеспокоился. Ему не понравилось едва уловимое презрение в тоне Дельвасто, во всяком случае, кривая усмешка на красивом оливковом лице, сильно смахивающая на пренебрежение. Выходило, что Дельвасто было известно чересчур многое. Насколько много ему теперь предстояло услышать? Для меня не секрет, что французская алчность не позволила мессеру Андре облечь в плоти кровь обещания генуэзцам, поддержкой которых он заручился, дабы одобрить протекторат короля Франции. Его доброе христианское величество показал себя не птенчиком, а прожорливым аистом. Положение вашего дяди в Гену осложняется, я полагаю даже становится непрочным. Моя осведомленность, кажется, вас удивляет. Но в этом была необходимость, месьер Филиппина, без нее я вряд ли бы рискнул начинать столь щекотливые переговоры мне придалось сил понимания необходимости мессира Андреа оправдаться перед народом Генуи потому что продолжая оставаться на службе у короля Франции ему не завершить своей миссии не стоит брать на себя слишком много его голос выдавал острую встревоженность Могу сказать одно. мой дядя никогда не подпишет договора с теми, кто не обеспечит полной независимости Генуи. Никто и не имеет намерения лишать его такого права. Он не думает о себе, он думает о Геное. Разумеется, разумеется. Филиппина пристально всматривался в него. Неужели императорский фаворит осмеливается позволять себе изветиность? Республика бросился он в атаку. Должна быть освобождена от любого чужеземного зурпатора. Я понимаю, кроме императора некому и освобождать ее. Ни у кого нет ни желания, ни достаточного могущества. Вопрос в том, освободит ли ее император. От этого вопроса зависит соглашение. Заявляю вам категорически. Пока его величество не возьмет на себя обязательства в этом вопросе, не будет никакого союза между нами геную для императора не больше, чем плацдарм, при условии, что ему будет дана возможность свободного захода в порт. Геноицы могут управлять собой, как им заблагорассудится. Он способен понимать все лучше остальных. И никакой контрибуции от республики в пользу императорских войск в Италии. По-моему, я уже сказал, что свободный доступ в порт это все, что требует его величества взамен на своё покровительство. Филиппина едва скрывал удовлетворение. "Ну что ж, так как вы столь много обещаете от имени его величества, я со своей стороны уполномочен объявить, что можно считать дело законченным, Остается лишь подписать соглашение". "Отлично", маркиз поднялся. "Мне кажется, мы заключили с вами удачную сделку, сеньор Филиппина". Из -за этого, разумеется, следует, что больше не будет никаких неясностей с выкупами пленников, взятых вами при Амальфи. У Филиппина заметно поубавилось воодушевление, взгляд его алчных глаз померк. Лучше всего предоставить это дело господину Андреа. С нашего общего согласия всем пленникам надлежит стать его собственностью. В улыбке Дель Восто вновь появился презрительный оттенок. Сеньор Филиппина, такой ответ мог удовлетворить мисс Едалутрека, но не императора или меня как его представителя. Ужели мы только что не приняли решение, что ваш дядя становится подданным императора, и вряд ли будет доволен требованием выкупа со своих собственных слуг? Вряд ли, как вы верно заметили, признался вздохом Филиппина. Он изучал выражение лица Дельвасто и отметил для себя, что тот не расположен идти на компромисс в этом вопросе. Полагаю, могу пообещать, что подписание соглашения повлечет за собой освобождение названных господ по честное слово. А равно и то, напирал Дельвасто, что среди вышеупомянутых пленных есть один, кому не надобно ждать, пока все будет подписано. Я имею в виду изменение положения мессера Проспера Адорна, и обхождение с ним прилично его званию. Краска выступила на болезненно бледном лице Филиппина. Несколько секунд он сохранял молчание. Вы не отдаете себе отчета в этой просьбе, любезный сеньор. Просперадорна необычный военный пленник, он преступник, который Дальвосто нетерпеливо перебил его. Я уже слышал обо всем этом и не просил вас повторяться. Он приблизился к столу, оказавшись лицом к лицу с Генесом. И не потерплю, если вы еще когда-нибудь будете продолжать преследовать цели, навеянные личной ненавистью капитану, находящемуся на императорской службе, в чем не замедлю поставить в известность его величества, которого я здесь уполномочен представлять. Как слова, так и интонации послужили причиной пробуждения ярости в душе Филиппина. Дельвосто принимал хозяйский тон, и он мог позволить себе стерпеть подобного рода грубейшее оскорбление лишь от самого императора, но ни от кого другого, ниже его званием. По-видимому, нечто подобное пронеслось в его голове, когда он пробурчал в напоминание: "Мы пока не на императорской службе. Мы дря, и никогда не будете, если не перестанете упорствовать". Живо возразил собеседник. Втере терпенье маркиз стукнула ладонью по столу. Что происходит? Вы нанимаете императора или он вас? Вы и так прожужжали мне все уши о своих условиях. Должны иметь то, должны иметь это. Ну что ж, теперь вы знаете, что должны иметь мы. Если сказанное и не подавило полностью ярости Филиппина, то во всяком случае поубавило ему прыти когда он осознал, что соглашение, жизненно необходимое для Андреа Дариа, может быть не заключено. Но примите во внимание, сеньор!» — чуть ли не взмолился он. Этот человек не таков, как другие дворянин, опорочивший честь своего сословия. Он он мой друг, отрезал маркиз. Филиппина поклонился, поднимая руку. Но даже в этом случае, мой дорогой, вопрос касается моего долга год тому назад, будучи на папской службе, одорно бросил свой пост, и это дело папы, не ваше. Но позвольте, наше обще папа союзник короля Франции, у которого мы имеем честь состоять на службе. Я уже достаточно ясно выразился, что для меня это не больше, чем уклонение от ответа. Не вынуждайте меня повторять нелицеприятные выражения. Да и в конце концов, союзу конец. Дело за подписью, как вы сами изволили выразиться. Но он существовал во время совершения преступления, а значит, ни слова больше, снова властно перебил Дальвастоп презрительным тоном. Вы только сами себя позорите, тщетно стараясь увильнуть от прямого ответа. Полагаете, мне неизвестно, что ваше собственное двуличие побудило месье Радорна дезертировать, если вам угодно именно так расценивать его поступок? Сударь, это невыносимо. Вы сами добились этого своим упорством. Но двуличие. Хорошо, я могу подыскать другое определение, если это вас не устраивает. Довольно долго, тяжело дыша, раздув ноздри в сердито молчании, вглядывался в него Филиппина. Затем ему удалось несколько овладеть собой. Ваша милость не так истолковывает мои слова. Мной руководит исключительно чувство долга. Мои мотивы лишь те, что я уже имел честь изложить, в таком случае они несправедливы. Здесь дель Васто позволил себе немного умерить надменный тон. Тот, кто держит в руках хлыст, не всегда должен им пользоваться. Покончим с этим, сеньор. Дальнейшее пререкание — пустая трата времени. Факты вещь прямо, и не придавайте забвению то, что отца Проспера Дорна вынудили совершить побег из Генны. Он хотел избежать вероломного убийства за преданность императору. Вот как обстояло все. Вы думаете, узнав об этом, его величество будет склонен простить замышляемые вами действия? Либо я, представляющего здесь стерплю их, последуйте своевременному временному совету, месьер Филиппина. Не заставляйте меня привлекать внимание императора к особе Проспера Дорна. Это будет не в вашу пользу. Лишь спровоцирует императорский гнев в отношении истинно виновных в том, что вы называете дезертирством. Догадываетесь, что станет в этом случае с нашим договором? Вот теперь Филиппина был по-настоящему напуган и неохотно, обиженно капитулировал. Его прищуренные глаза мрачно созерцали надменную наружность императорского представителя. Он отвернулся и отошел в сторону, борясь с остатками своей досады. Что касается меня лично, сказал он наконец, я готов уступить, но вот и уступите, посоветовал Дель Восто. И в конце концов Филиппино пришлось отказаться от сладкой чаши мести, а вместо того проглотить напиток, преподнесенный ему маркизом. Глава 7. В леричи. 9 галер, вытянувшихся друг за другом за головным судном, взяли курс на север через Пьембинский канал, отделяющий остров Эльбу от материка и выходящий в открытое море. Легкий ветерок с юго-востока, обычно наводящий ужас на мореплавателей, при достижении наивысшей силы, итальянские моряки называют его лебечо. Надул большие латинские треугольные паруса и плавно подгонял флотилию. Не было видно веселых взмахов весел. Они зубцами вытянулись к корме. На западе, над громадой монте Монтегросса, задержалось солнце. Мягкий свет его золотил Масанцелла и зеленые тосканские холмы с правого борта. Синора, на которой теперь устроились Дельвасто и три других пленника Амальфи, шла предпоследней в длинном строю судов. Замыкающая была Ламилинская Мора. От тяжкого труда невольника гребца на ней был освобожден в это утро Проспера Адорна. Ему выделили небольшое помещение на корме под верхней палубой, через люк соединяющееся с капитанской каютой. Гардероб Дельвасто помог восстановить ему прежний благопристойный облик, соответствующий его истинному положению. Дель Восто, тоже примерный ученик Костильёны, прислал ему на выбор несколько костюмов, из которых предпочтение было отдано камзолу из черной комки, отороченной соболиным мехом, черным поясом и золотой пряжкой. Он надел такие же черные чулки и обул высокие сапоги из мягкой кордовской кожи. Этим секретом испанцев снабдили мавры. Черная же широкополая шляпа покрывала его стриженную голову, затяжное свидетельство того положения, от какового, наконец удалось избавиться. Вместе со своим освободителем, который после полудня навестил его на борту моры, прохаживался он по верхней палубе. Выслушивая, какие потребовались доводы для того, чтобы наконец вразумить Филиппина, вы лишний раз подтвердили свои дружеские чувства, сказал Просперу. Дело не только в них, просто надеюсь, не потерял своей совести. Они достигли возвышающейся надстройки полубака, и Дель Дельвасто начал подниматься по ступенькам. Здесь чище воздух, пригласил он Просперу. Все это время он помахивал ароматическим шариком перед носом, стараясь избавиться от тяжелого запаха пота, исходящего от рабов, когда они проходили мимо. Теперь он опустил его и полной грудью вдохнул свежий морской воздух. Я в долгу перед вами за известные сведения о затруднениях Дрия, переданные в Неаполе, и благодарю за возможность содействовать исполнению одного из главных желаний императора его величество отдает себе ясный отчет в том, что обладание Италией для него невозможно без господства на Средиземноморье, а ведь доря его признанный хозяин, как благодаря своему умению, так и за счет могущественного флота, имеющегося в его распоряжении. Облокатившись на поручни, лениво созерцая, как мощный форштевень судна подобно бороздящему землю плугу разрезает волны, просперо не рассмеялся. Прекрасно, лучше и быть не может. Теперь весь мир узнает, что собой представляет Дриа. Соблазнившись звоном дукатов, он собирается сменить хозяина и переметнуться к Испании. Теперь его имя изрядно будет попахивать скверной. Очень хорошо. И это все, что вы в этом усматриваете? Конечно, мной руководит стремление к справедливости. Не совсем понимаю. В конце концов, его упорство в стремлении к независимости Генуи было куда более желание обладать дукатами. Разумеется, потому что в противном случае все ему предложенное потеряет всякую ценность. Точно такое же условие он поставил, когда поступал на службу к королю Франциску. Просто завалировал свою продажность. По-вашему, он не бывает искренним? И не является ли подобная смена своих хозяев результатом вероломства Франции по отношению к нему? Так он бесспорно и заявит. Но «Ну, мир не будет обманут. Этот дом получит новый лозунг. Подчиняйтесь звону монет. Дельвастой, испытывающий, посмотрел на него. Вы действительно на это надеетесь? Просперо выпрямился. Иначе было бы бесчеловечно. Моему отцу разбили сердце, и он умер изгнанником, преследуемый прихотью сними чуткого к людским страданиям адмирала. Именно он натравил их. А может быть, Дюриа просто не сумел сдержать их, и Фригоза использовали Францию в своих интересах? Нет. Это Дюриа использовал в своих интересах Фригоза, ибо ему так было удобно. Фригозы из того самого материала, из которого легко лепить марионетки. Не так-а Вот почему они и пожелали истребить нас. Доказательство? А разве не доказательство, что Филиппина приковал меня к веслу как преступника, а в случае надобности отправил бы на папский суд? Но Филиппина не его дядя. Он одержим личной злобой. Хотел бы я знать, от чего вы так беспокоитесь о защите Дриа Альфонсо. Дельвасто пожал плечами. Не хотелось бы сознавать, что я нанимаю для императора алчного авантюриста, который придаст его почувствовав где-то большую выгоду. Будьте покойны, этот император достаточно богат, дабы этого не произошло. Было бы неплохо убедить меня не только этим доводом. Ну, вы желаете слишком многого. Довольствуйтесь, подобно мне, тем, что есть. Хотя сомневаюсь, был ли у меня особый повод для удовлетворения. Сейчас, когда вы умудрились добиться того, что даря не в состоянии использовать в качестве моего убийцы папу, и более того, расстроили даже план Филиппина загнать меня в могилу на вёслах, им остается, по всей видимости просто всадить мне нож меж лопаток в одну из темных ночей. я не питаю иллюзий на сей счет. — Они бы дорого заплатили за это, поклялся маркиз. И цветы мести украсят мою могилу. Сладкая, утешающая мысль. Не думаю так про Сперра. Дельвасто мягко коснулся его плеча. Не верю, что вы так говорите из-за открытой неприязни к себе семейства Дыря. Напротив, подобно тому, как тень императора не позволила отправить вас в Кандалах в Рим, она также защитит вас и впредь. Сейчас вы его подданный. Я напомню Дыря о таковых обстоятельствах в столь убедительных выражениях, так что будьте уверены, они сами превратятся в стражей вашей жизни. Как залог дружбы это было ценно и достойно одобрения. Но как предсказание Проспера воспринял высказывание скептически. Во всяком случае, не был склонен отказываться от мер предосторожности. Похоже, что на путь этот его наставил сам Ламелина. Вспомнилось его недовольное ворчание, когда Филиппина пытался схватиться за плет на борту Моры. Достаточно того, что вы лишили меня выкупа. Пришло на памяти еще кое-что. По иронии судьбы Проспера извлек удивительные преимущества из жестокого обхождения с ним. В отличие от остальных заключенных, от тех, с кем обращались как подобает, он не был связан честным словом при освобождении. Опять же, когда с него сняли цепи, он не содержался под особым присмотром. Единственное, что сдерживало его желание немедленно броситься за борт и попытаться вплавь добраться до берега, Это то, что его обнаружат и схватят. Но то же самое легко можно было сделать под покровом ночи, когда галеры станут на якорь. Или другой вариант обратиться к Ламелина с просьбой назначить за себя выкуп.